Теперь у Родислава Романова дома был свой кабинет, но он больше любил комнату Любы, которая по сути тоже являлась кабинетом, но была такой уютной и милой, что язык не поворачивался называть её этим строгим официальным словом. В любимой комнате тоже стоял компьютер, и вдоль стен висели полки с книгами, журналами и папками, но в то же время здесь царила атмосфера чего-то мягкого, домашнего и тёплого. напоминающего любашены плюшки с корицей и запах свежесваренного кофе. Родислав пользовался любой возможностью работать именно в этой комнате. Сегодня такая возможность ему представилась. Андрей Бегорский затеял расширение производства за счёт хлебопекарен, и Любе было предложено проверить экономическую надёжность предполагаемых партнёров, поставщиков зерна А Радиславу предстояло разработать стратегию переговоров с ними. Романовы обложились документами и результатами всяческих организованных Радиславом негласных проверок и погрузились в работу. Телефонный звонок заставил их поднять головы, любо бросило взгляд на часы. Наверное, Лёлька, ты ответишь? Радислав неохотя поднялся с удобного вращающегося кресла с высокой спинкой. И подошёл к лежащей на полке с книгами трубки. "Радислав Евгеньевич, добрый вечер. Это Юля". Он не сразу понял, какая я Юля. Сын по собственной инициативе звонил крайне редко, только в случае острой необходимости, а уж его подружка и вовсе не звонила ни разу. Девушка говорила быстро, возбуждённо, и Радислав не разобрал, в чём суть. Понял только одно: она стоит возле подъезда, и ей срочно нужно с ним поговорить. С Денисом всё в порядке? встревоженно спросил он. Пока да. Так вы выйдете, почему ты не поднимешься к нам? Там ваша жена. Я не хочу. Родислав не стал спорить, положил трубку и накинул лёгкую куртку. Вечер был прохладным. Люба вышла следом за ним в прихожую. Что случилось? Куда ты собрался? Это Денискина подружка звонила, у неё что-то срочное. Господи, что там произошло? Неужели с Дашей беда или с Денисом? Она говорит, что с Денисом всё в порядке. Значит, с Дашей. Или с Раисой? добавила Люба, видя её сюда, э, что вы будете на улице разговаривать? Она стесняется. Родислав спустился вниз и вышел на улицу. Юля стояла у подъезда, съёжившись от холода, и напоминала нахохлившегося воробышка. Говорила она долго и сбивчиво, Но он молча и не перебивая выслушал все, что она хотела рассказать. Вот, значит, до чего дошло. Его дочь ударилась в сектанство и собирается жить в общине, в какой-то глухой деревне, а свою квартиру подарить братьям. Пусть не всю квартиру, только часть ее, но сути это не меняет. Надо спасать дочь во что бы то ни стало, и дочь, и сына. Один из братьев угрожал Денису. Денис, к славу богу, не услышал или не понял, а я всё поняла. Они же могут его просто убить, взволнованно говорила девушка. Он что, прямо так и сказал? не поверила Радислав. Намекнул, но очень прозрачно. Пойдём к нам, обсудим всё вместе с моей женой, предложил Радислав. Она мудрая женщина, она даст дельный совет. Нет, и Юля отрицательно покачала головой. Я к вам не пойду. Мне известно, как ваша жена отреагирует на меня, всё-таки Дениска, ваш внебрачный сын, а вдруг ей будет неприятно? Юлечка, моя жена давно в курсе всего, что происходит. Она регулярно встречалась с твоей бабушкой, передавала ей деньги. Ты не бойся, пойдём. Они подделись в квартиру, и уже через несколько минут Юля искренне не могла понять, чего она так боялась и почему не хотела сюда идти. Она полностью подпала под любено обаяние и гостеприимство, отогрелась и растаяла. Родислав Евгеньевич завтра же поедет и поговорит с Дашей, решительно сказала Люба. Надо попробовать убедить её и оторвать от секты. Заметив сомнение в глазах Юли, она спросила: "Тебя что-то настораживает, что-то пугает?" Юля вздохнула и принялась теребить салфетку, отводя взгляд. "Говори, не стесняйся". подбодрил ее Радислав. «Здесь все свои». «Я не знаю, может, вам неприятно это слышать?» замялась девушка. «В общем, дело не только в этих братьях-сектантах». «А в чем еще?» «Дашка ненавидит Дениса, называет его уродом и калекой и говорит, что он виноват во всех ее несчастьях. Даже если она уйдет из секты, она все равно будет его ненавидеть. Не надо им жить вместе». Какой ужас, тихо охнула Люба. Неужели можно так относиться к родному брату? Юля молча пожала плечами. "Я всё-таки попробую с ней поговорить", заявил Радислав. На другой день он после работы поехал на улицу Маршала Бирюзова. Даша была дома. Отца она встретила враждебно и настороженно. Радислав весь день думал над тем, какие слова сказать, каким тоном какие аргументы найти, но теперь всё проваливалось как в воздушную яму. Даша не слышала его. Она смотрела прямо перед собой со странным, каким-то отсутствующим выражением на лице, и он понимал, что его дочь уже не здесь, и никакие его уговоры на неё не действуют. Я уйду туда, где буду счастлива. «Я уйду туда, где свет и любовь, и вы не сможете меня удержать. Вы не имеете права запретить мне быть счастливой. Я никому из вас ничего не должна». Это были единственные слова, которые она произнесла в ответ на длинный эмоциональный монолог отца. Первой мыслью Радислава было припугнуть Дашу судебными исками, но в тот же момент он понял, что... что не станет затевать тяжбу с собственной внебрачной дочерью. Пусть живет, как хочет, а вот Денису он еще может помочь. Звонить в присутствии Даше не хотелось, и он вышел на улицу. Первый звонок юристу компании. «Дело тухлое», — сказал юрист, выслушав его. «Суд вряд ли примет решение, которое нужно девушке». — Если она твердо вознамерилась отдать квартиру секте и уйти в общину, то за жизнь ее брата я не поручусь. — Это ваши родственники? — Это дети нашей знакомой, которая умерла в прошлом году? — Не хочу вас пугать, — повторил юрист, — но я бы принял меры для обеспечения безопасности мальчика. Практики таких дел очень много. Вы даже не представляете, как много. — Я не могу. Насколько серьёзно болен мальчик? Он не ходит, у него был полиомиелит, иногда передвигается на костылях. Ну вот, упадёт, ударится виском несчастный случай. При этих словах Владислав похолодел. Его замутило, но он сумел справиться с дурнотой и позвонил Любе. "Немедленно собирай Дениса и вези к нам", решительно произнесла она. "Пусть живёт у нас, чёрт с ней с квартирой". А как Лёля к этому отнесётся? И что мы ей скажем, правду? С Лёлей я сама поговорю. Не думай об этом, родненька, сейчас надо спасать Дениса, это самое главное. Третий звонок был Андрею Бегорскому. В машину Радислава не поместились бы Денис, Юля, чемоданы и инвалидная коляска. Андрей всё понял с полуслова и записал адрес. Через полчаса придёт микроавтобус с пандусом, приспособленный для инвалидов-колясочников, сказал он. Я нужен? Нет, мы справимся. Спасибо, Андрюх. Он вернулся в квартиру и быстро вошёл в комнату сына. Денис сидел в инвалидном кресле, напряжённый, сосредоточенный, а Юля стояла рядом и держала его за руку. Оба они вскинули на Родислава вопрошающие взгляды. "Ну что она сказала?" "Ничего. Сказала, что хочет быть счастливой, и мы ей в этом не имеем права мешать". Значит, не удалось отговорить. Радислав покачал головой. Нет. Смотрит в пространство как зомби. Собственно, так оно и есть в этих сектах масторажам, амбированию и отбору собственности. Что же делать, дядя Радислав? растерянно спросила Юля. Я так надеялась, что вы её образумите. Пусть живёт как знает, сердито проговорил Радислав. Юля, помоги Денису собраться. доставай чемоданы, сумки, что там у вас есть, складывай одежду, книги. Зачем? испуганно спросил Денис. Я тебя забираю отсюда. Будешь жить со мной. С тобой? юноша поднял на отца непонимающие глаза. С нами. Со мной, моей женой и дочерью. У нас большая квартира. Юля видела, места всем хватит. Но никаких но. С этими словами Радислав принялся соединять провода компьютера. Нет, папа. Это неудобно, твёрдо сказал Денис. Это удобно. И в любом случае это лучше, чем жить здесь, как на пороховой бочке и ждать, что сюда придут какие-то братья и начнут свои молитвенные песнопения. Тебе здесь делать нечего. Правда, Денис, вступила Юля. Ты не бойся, тётя Люба очень хорошая, добрая, она тебя не обидит. Собирайтесь, приказал Владислав. Я выйду покурю. На кухне он выкурил две сигареты и выпил стакан воды, чтобы побороть тошноту. Когда он вернулся в комнату сына, Юля уже закрывала чемодан. Всё, мы готовы. Родислав осмотрел комнату и недовольно нахмурился. Что в чемодане? спросил он. Самое необходимое, отрепортировала Юля. Одежда по сезону, книги, которые Дениски сейчас нужны, осталось только найти коробку для компа. А остальное? Дети имейте в виду, Денис уезжает отсюда навсегда. Он сюда больше не вернётся, так что забирайте и покуйте всё подряд, всё до единой мелочи. Родислав заметил, что у сына дрожали руки. Юноша низко наклонил голову, чтобы скрыть слёзы. Совсем навсегда, тихо спросил он. Совсем, совсем. Родислав смягчился. Всё-таки мальчик провёл в этой квартире, в этой комнате всю свою пока ещё недолгую жизнь. все 18 лет. Он мало что видел, кроме этих стен и вида из этого окна. Конечно, ему страшно, и ему больно совсем этим расставаться, да ещё так внезапно. Мало того, что его предала сестра, так ещё и родных стен лишается. Денис поднял голову и солнечно улыбнулся. Ладно, пап. Зато мы начинаем новую жизнь, верно? Верно, сынок. Обнял сыва отец Владислав. Я тебе обещаю, — Эта новая жизнь совершенно точно не будет хуже прежней. А если нам с тобой повезет, то она будет и лучше. — А нам обязательно повезет! — весело подхватила Юля. — Потому что мы трудностей не боимся, да, Дениска? Радислав помог сложить и упаковать все вещи, принес из кухни моток веревки и связал многочисленные книги с топками. За все время сборов Даша ни разу не заглянула в комнату брата И не поинтересовалась, что происходит. Проходя через её комнату, Родислав видел одну и ту же картину. Девушка сидела на краешке дивана и смотрела в стену с мечтательным и отрешённым выражением на лице. Зажужжал мобильник Родислава. Водитель микроавтобуса сообщил, что стоит у подъезда. Родислав попросил его подняться и помочь нести вещи и связки книг в машину. "Я забираю Дениса", сказал он Даше. Он будет жить у меня. Девушка даже не повернулась. "Давно пора", ответила она с равнодушной улыбкой. "Катитесь. Ты не простишься с братом". Она пожала плечами и ничего не сказала. Когда Юлия выкатила коляску с Денисом, Даша наконец отвернулась от стены. "Будь счастлив, Денис. Я тоже иду к счастью. Жаль, что ты не можешь идти моим путём". Владислав ждал, что Даша подойдёт к брату и хотя бы обнимет его на прощание. Но она так и не встала с дивана. Разговор с дочерью дался Любе нелегко. Впервые за долгие годы пришлось сказать правду о второй семье Владислава. Лёля слушала молча, за голову не хваталась, страдания не изображала, только делалось всё мрачней и мрачней. — Вот, значит, как, — сказала она, когда Люба закончила. — Двадцать пять лет наша семья жила во лжи. Четверть века. Четверть века, мама. Двадцать пять лет вы изображали счастливых, любящих супругов, и все это время ты знала, что у отца есть другая семья, и в этой семье двое детей. Ты отпускала его к любовнице и принимала обратно. очень мило. Теперь я понимаю, почему мне все эти годы было так плохо. Я над утром чую ваше постоянное враньё, вашу фальшь, ваше притворство, и всё не понимала, почему же мне так неуютно. Что-то меня всё время беспокоило, грызло, не давало спать. Теперь я знаю, что это было. Лёлечек, прости нас с папой. Теперь уже ничего нельзя вернуть назад. Как случилось, так и случилось. Речь идёт о том, что с сегодняшнего дня папин сын будет жить с нами. Я очень прошу тебя принять его достойно. Мальчик ни в чём не виноват. Мы с папой виноваты перед тобой. Даже Лизу можно было бы считать в чём-то виноватой, но Денис тут ни при чём. Он просто родился, и он твой кровный брат. Не забывай об этом. Ты думаешь, он сможет заменить мне Колю? С вызовом спросила Лёля. Или тебе? Люба почувствовала, как острое зазубренное лезвие поворачивается в ране. Так вопрос не стоит, сдержанно ответила она. Коли больше нет, и никто не собирается его никем заменять. Денис, сын твоего отца, и он нуждается в помощи. Он не виноват в том, что родился, и в том, что стал инвалидом, и в том, что его мать покончила с собой, и в том, что его сестра попала в руки к сектантам, которые ловко манипулируют ею в целях завладения собственностью. Он ни в чём этом не виноват. Я прошу тебя помнить об этом и вести себя по-человечески. Каждое слово причиняло Люби невыразимую боль. У неё начала кружиться голова. Но она терпела и старалась не показывать, как ей плохо. Сейчас приедут Радислав с Денисом и Юленькой, и нужно быть гостеприимной хозяйкой. «Помоги мне приготовить комнату на первом этаже», — попросила она Лёлю. «Гостевую? Которая для деда?» «Да». «А если дед приедет?» «Если дедушка останется ночевать, мы его положим на втором этаже». «Денис на коляске, неужели ты не понимаешь?» Одид, слава богу, пока ещё на своих ногах. Интересно. А что ты скажешь деду и тёте Томе про Дениса? Опять какую-нибудь ложь? Прищурилась Люля. Тётя Тома всё знает. А дедушка? Люба вздохнула. Ну что ж, ты права. Придётся солгать. Скажем, что это папин родственник по линии Евгения Христофоровича. То есть ты И меня собираешься втянуть в вашу фальшивую семейную идиллию? Больше всего на свете, любе хотела сейчас закричать на дочь, разбить посуду, уйти в свою комнату и хлопнуть дверью, и ни с кем не разговаривать, и никого не видеть, и чтобы всё кончилось навсегда. "Лёля", терпеливо произнесла она. "Помоги мне, пожалуйста". У нас мало времени. Я очень надеюсь, что у тебя хватит такта и деликатности не выяснять отношения при гостях. Разумеется, усмехнулась Лёля. Я только хотела бы знать, надолго ли это? На месяц, на год? Денис будет жить здесь столько, сколько нужно, сухо ответила Люба. Отец сам решит, останется его сын здесь насовсем или будет жить отдельно. и ты готова ухаживать за ним, кормить, стирать его вещи? Это все-таки сын папиной любовницы, ты не забыла? Неужели тебе это не ломает?» «Не знаю», — пожала плечами Люба. «Я не пробовала. Попробую, узнаю». «А что значит, Денис будет жить отдельно?» Не унималась Лёля. «Вы что, собираетесь покупать ему квартиру? Не слишком ли жирно?» Даже у меня нет отдельного жилья. А у него, выходит, будет? — Будет так, как решит папа, — твердо ответила Люба. — Я не знаю, как он решит, но твои интересы в любом случае не пострадают. И вообще, мы с папой это еще не обсуждали. Все, дискуссия окончена. Пойдем готовить комнату. Когда появились Радислав с Денисом и Юлей, комната была готова. А в столовой накрыт ужин. Водитель помог перетащить вещи и натрес отказался от предложенных Радиславом денег. Андрей Сергеевич предупредил, что он сам за всё заплатит. Да он не узнает ничего, берите, уговаривал его Радислав. Но водитель твёрдо стоял на своём и денег не взял. Люба отвела Юлю в сторонку. Юлечка, ты останешься у нас на ночь. Девушка удивлённо взглянула на неё. Что вы? Нет, мне нужно домой. Я думаю, было бы правильно, если бы ты осталась, продолжала Люба. Зачем? Это будет первая ночь Дениса на новом месте. Сегодня произошло много всего. У него был трудный день. Он расстался с сестрой, с привычным местом, с родным домом. Ему будет сложно одному. Если ты останешься, он будет рад, я уверена. И потом нужно помочь разобрать вещи. и разложить по своим местам. Кто же лучше тебя с этим справится? Но я не знаю, заколебалась Юля. Как родители? Я всегда дома ночую, они не разрешат. Я поговорю с твоей бабушкой, решила Люба. Уверена, она нас поймёт. Ты сама-то хочешь остаться? Конечно, Юлино лицо озарилось радостной улыбкой. Дениски со мной будет намного легче. Раиса отнеслась к любиным словам с пониманием и сказала, что родителей девочки берёт на себя. Мне Юля рассказывала про Дашины фокусы, но я не думала, что дело зайдёт так далеко. Спасибо вам, что забрали мальчика. Вы не пожалеете, Денис очень славный, у вас с ним хлопот не будет. Он всё может сам. Я его всему научила. Сели ужинать. Лёля была сама любезность, оживлённо разговаривала с Денисом и Юлей, и когда выяснилось, что Юля кое-что понимает в поэзии и даже читала малоизвестных русских поэтов, Лёля смягчилась, и её улыбка перестала быть натянутой. Денис же пообещал скачать из интернета и поставить на Лёлинь компьютер-программу, позволяющую проводить контент-анализ текстов, чем окончательно завоевал её расположение. Вот в моей семье появился ещё один человек, думала Люба засыпая. Даже двое, если учесть, что Юля с Денисом не расстаются ни на один день. Они как сиамские близнецы. Как хорошо было сегодня вечером за столом, не вдвоём с Родиком, как обычно, а в пятером, и Лёля с нами. Она в последнее время проводит с нами так мало времени. Мы становимся совсем чужими. У нее аспирантура, доклады, рефераты, конференции, тезисы. Ей не до нас. Ей с нами скучно. Что ж, ее можно понять. А теперь она и вовсе перестанет уважать нас с Родиком. Мы двадцать пять лет прожили во лжи. Этого она нам не простит. Хорошо было бы собрать всех в гости. Папу с Тамарой, Ларису позвать с Васей и детьми. Костику уже 7 вот-вот исполнится, совсем большой, а маленькой Надюшке всего 3 месяца. Конечно, такую малышку таскать в гости сложно, но так хочется ощущения большой семьи за круглым столом. Познакомить всех с Денисом и Юленькой. Они действительно удивительно славные ребята, такие жизнерадостные, несмотря ни на что, такие влюблённые, такие светлые. Сердце радуется, глядя на них. Что же сказать? По чьей линии родство придумать для Дениса? По линии Евгения Христофоровича или по линии Клары? Надо будет посоветоваться с родником. Правда, Денису придётся всё это объяснить и попросить поддержать легенду. И Андрея Саелы надо будет предупредить. Лёлька права. Мы сами запутались во лжи и продолжаем втягивать в неё всё большее количество людей. Сначала Ольга и только мы с Родником, потом Тамара, потом Андрей и Аэла. Теперь ещё Лёля, Денис и Юля. И всё ради чего? По сути, ради одного только моего папы. Если раньше мы лгали ради папы с мамой и ради того, чтобы друзья воспринимали нас как идеальную пару, то теперь остался только наш с томой отец. Столько людей должны лгать ради его душевного покоя. Если бы он знал, а если бы он знал правду, с самого начала знал её, как бы всё сложилось. Он бы, наверное, убил Родика. Но ну, не убил бы, конечно, но карьеру бы ему испортил. И у Родика не было бы той работы, которая сейчас позволяет ему успешно сотрудничать с Бегорским и зарабатывать такие деньги. А если бы папа узнал про Колю, он бы умер от горя. Нет правильно, что мы не говорим ему правды. А то, что вы влекли в свою ложь такое количество людей, разве правильно? Не знаю. Я ничего не знаю. Знаю только одно. Я всегда хотела большую семью, с детьми, зятьями, невестками, внуками, и ничего этого у меня не будет.